Глава третья Как иногда трудно отличить мечту от действительности Перед своим падением Бюси успел приложить платок к ране и затянуть кушак, чем и составил нечто вроде повязки для глубокой раны, из которой струилась горячая кровь. Но он уже потерял столько крови, что должен был лишиться чувств. Однако от того ли, что в его уме, в о с п л а м е н ё н н о м гневом и страданиями, сохранилась жизнь, или сильная горячка рассеяла обморок, Бюси с как бы сквозь туман увидел следующее: он был в комнате, украшенной о б о я м и на которых были представлены фигуры во весь рост, в комнате с расписным потолком и обставленной резной мебелью. Между двумя окнами находился ярко освещенный портрет женщины. Только капитану показалось, что рама этого портрета была ничем иным, как наличником двери. Бюси, с неподвижный, как бы высшей силой прикованный к постели и лишившийся всех чувств, кроме чувства зрения, смотрел смутными глазами на неподвижные фигуры, красовавшиеся на обоих, и любовался нежными улыбками женщин с цветами в руках и забавно гневными физиономиями мужчин, размахивавших мечами. Видел ли он прежде эти лица, или они в первый раз представлялись его взору? этого он не мог объяснить себе, так как голова его была еще тяжела. Вдруг портрет женщины отделился от рамки и к нему приблизилось прелестное создание, одетое в длинное белое шерстяное платье, с распущенными по плечам волосами, с черными глазами, длинными бархатными ресницами, с прозрачной кожей нежно розового цвета. Эта женщина была так дивно хороша, обнаженные руки ее были так очаровательны, что б ю с с и сделал усилие, чтобы пасть к ее ногам. Но узы, подобные тем, которые удерживают мертвеца в могиле, приковывали его к постели. Он остался неподвижен, и ему показалось, что он лежит на одной из тех великолепных кроватей, которые были во времена Франциска I о с белыми шелковыми занавесями, вышитыми золотом. При виде женщины Бюсси перестал обращать внимание на фигуры, изображенные на обоих. Существо, отделившееся от портрета, было для него всем, и он старался рассмотреть, что после женщины осталось в раме. Но облако, сквозь которое не мог проникнуть взор его, закрывало раму. Он опять стал смотреть на таинственное существо и, сосредоточив на нем все силы ума своего, стал мысленно сочинять к нему стихи, которые он сочинял довольно легко. Но вдруг... Женщина исчезла, нечто непрозрачное стало между ею и Бюси. с Непрозрачная фигура медленно двигалась, и что-то черное в виде рук продвигалось к капитану. Кровь закипела в Бюси, с и он испытал такое бешенство против н е з в а н о г о посетителя, что, наверное, бросился бы на него, если бы мог пошевелнуться. Он даже сделал отчаянные усилия, но чётно. Пока он старался отделиться от постели, к о т о р ы й был как бы прикован, вновь прибывший заговорил: "Здесь ли? Здесь, доктор", отвечал такой нежный голос, что сердце Бюсси встрепенулось. "Вы можете теперь снять повязку". Бюсси сделал еще усилие, чтобы удостовериться, был ли то голос женщины с портрета, но напрасно. Он увидел перед собой только молодого человека приятной наружности, который снял с глаз повязку и с изумлением оглядывался. Что бы черт его побрал, подумал Бесси, и он хотел выразить свою мысль словами или движением, но не мог сделать ни того, ни другого. А теперь понимаю, сказал молодой человек, подойдя к постели. Вы ранены. Посмотрим, что у вас. Бюси с хотел отвечать, но вспомнил, что прежние усилия его были т щ е т н ы Перед глазами его носился туман, а в кончиках пальцев он ощущал такую боль, как будто бы его кололи тысячами булавок. Неужели раны его смертельно? С тревогой и с ангельским участием спросил тот же нежный голосок. Бюси показалось, что у него выступили слезы на глазах. Не знаю, отвечал молодой человек, но сейчас скажу. Теперь он в обмороке. Бюсси не слышал больше ничего, кроме легкого шороха платья удалявшейся женщины. Потом ему показалось, что в рану его опустили раскаленное железо. Впоследствии Бюсси не мог объяснить, долго ли он находился в о б м р о к е Только когда он пробудился от этого летаргического сна, холодный ветер дул ему в лицо. Грубые хриплые голоса неприятно поражали слух его. Он открыл глаза, чтобы посмотреть, не поссорились ли фигуры обоев с фигурами, изображенными на потолке, и надеялся увидеть портрет, но обоев не было, потолка тоже, портрет исчез. По правую сторону его был человек в серой одежде, в запятнанном кровью переднике, один угол которого был заткнут за пояс, а по левую сторону стоял августинский монах, поддерживавший ему голову, а перед ним... Старуха, б р м о т а в ш а я молитвы. Блуждающий в з о р б ю с с и остановился на груди камней, лежавшей перед ним, и поднялся выше, чтобы измерить высоту ее. Он узнал тогда Тампль, крепость, окруженную стенами и башнями, а над Тамплем серое холодное небо, слегка позлощенное восходящим солнцем. Бюсси был просто на улице, или, лучше сказать, на краю рва, и ров этот был возле Тампля. Благодарю добрые люди, сказал он, за то, что вы вынесли меня сюда. Мне нужен был воздух. Впрочем, можно было о т в о р и т ь только окна и оставить меня на кровати с шелковыми занавесями. Так мне было бы лучше. Но все равно, если вы еще не вознаградили себя сами, что было бы весьма естественно и даже умно, то найдите у меня в кармане десятка два золотых и кю, возьмите их себе, друзья мои. Нам не положено никакого вознаграждения, сказал мясник. Мы и не думали переносить вас. Проходя мимо, мы увидели вас здесь и остановились. Ах, черт возьми, сказал Бюсси. И молодого доктора не было. Беседующие с ним горожане посмотрели друг на друга. Это все еще бред горячки, сказал августинский монах, покачав головой. Сын мой, мне кажется, что тебе нехудо бы исповедаться. Бюси с с изумлением посмотрел на монаха. Не было доктора, мой бедный господин, сказала старуха. Вы были одинешеньки, б р о ш е н ы здесь без всякого милосердия и холодны, как покойник. Посмотрите на снегу видно то место, где вы лежали. Бюси посмотрел на свой бок, вспомнил, что был ранен, засунул руку под камзол и ощупал платок, по-прежнему покрывавший рану и по-прежнему придерживаемый поясом. Странно, сказал он. С разрешения Бюси с присутствующие делили между собой его золото с жалобными восклицаниями. Хорошо, сказал Бюси, с когда дележ был кончен. Хорошо, друзья мои, теперь проводите меня домой. Как же, как же, бедненький молодой господин, говорила старуха. Мясник с и л е н при том же с ним лошадь, он может довести вас. В самом деле, спросил Бюси. Разумеется, отвечал мясник. Я и лошадь моя к вашим услугам. Все равно, сын мой, сказал монах. Пока мясник пойдет за лошадью, тебе следовало бы исповедоваться. А как вас зовут? Мое имя брат Горанфло, ответил монах. Мордио, п о ч т е н н е й ш и й брат Горанфло, вскричал Бюси, приподнявшись с усилием. Я надеюсь, что не пришла еще мне пора исповедоваться, и потому отложим это до другого раза. Мне холодно, и я желал бы быть у себя дома, чтобы согреться. А где же ваш дом? Дом Бюсси, знаете? Как? вскричали все. Дом Бюсси? Да. Что же в этом удивительного? Так стало быть вы и слуг м а с ь е де Бюсси? Я сам Бюсси. Вы вскричали всех о р о м Вы, м о с и е д ы Бюсси, храбрый Бюсси, бич м и н ь о н о в Да здравствует Бюсси! И несколько человек из собравшейся толпы подняли молодого капитана на плечи и торжеством понесли домой, между тем как монах, пересчитывая свою долю из двадцати икю, уходил в другую сторону, покачивая головой и ворча. Если это в самом деле еретик Бюсси, так неудивительно, что он не хотел исповедаться. Прибыв домой, Бюсси немедленно послал за своим хирургом, который объявил, что рана не опасна. Скажите, спросил его Бюсси, не была ли моя рана перевязана? Может быть, сказал доктор. Впрочем, утвердительно сказать не могу, потому что она еще совсем свежа. А могла ли она быть причиной бреда? Разумеется. Черт возьми, подумал Бюсси. Однако обои с фигурами, расписанный плафон, кровать с белыми шелковыми занавесями вышитыми золотом, портрет между двумя окнами, прелестная блондинка с черными глазами, доктор, игравший в жмурки, которому мне хотелось свернуть шею. Неужели все это мечта? Бред! Неужели на самом деле была только моя битва с м и н ь о н а м и Но где же я дрался с ними? Ах да! возле площади Бастилии, не вдалеке от церкви Святого Павла, я прислонился к стене. Она п о д а л а с ь и я спасся через д в е р ь Мне посчастливилось запереть за собой д в е р ь и я попал в коридор и з коридора на дворик. Потом ничего не помню. Приходил ли я в себя или это была только мечта? Да, но вот вопрос: кто вынес меня оттуда? А моя бедная лошадь? е е вероятно нашли убитой на площади. Доктор, позови, пожалуйста, кого-нибудь. Доктор позвал слугу. Бюсси осведомился и узнал, что лошадь окровавленная и израненная дотащилась до ворот, где и нашли ее утром. Это обстоятельство встревожило всех в доме. Слуги Бюсси, любившие своего господина, побежали его отыскивать, и многие из них еще не вернулись. Следовательно, одно только остается для меня загадкой, именно портрет, думал Бюсси. Впрочем, я начинаю убеждаться, что это был бред. Есть ли какая-нибудь возможность, чтобы портрет вышел из рамки? И для чего? Чтобы разговаривать с доктором, у которого завязаны глаза? Нет, нет. Я вижу, что я был в горячке. Но между тем портрет этот был очарователен. У него было... И Бюси принялся вспоминать всю красоту портрета. И по мере того, как припоминал все подробности его, сладострастный трепет... Трепет любви, согревающий сердце, пробежал по горевшей его груди. И неужели все это мне снилось? – вскричал Бюсси, когда доктор перевязывал ему рану. м о р д и о это невозможно! Подобные мечты невозможны! Постараюсь вспомнить еще раз. И Бюсси стал вспоминать в сотый раз. Я был на балу. Сен Люк сказал мне, что меня будут поджидать близ Бастилии. Я был с а н т р а г е р и б и р а к о м и Леворо. Я расстался с ними, пошел по набережной к Гран Шатле. У т у р н е л ь с к о г о отеля я заметил людей, поджидавших меня. Они кинулись на меня, ранили мою лошадь, мы отчаянно дрались. Я вошел в коридор, лишился чувства. Потом, да, вот в этом-то, а потом все дело. В нем заключается горячка, бред, мечта. А потом, прибавил он со вздохом. Я лежал на краю рва б л и с Тампля, где августинский монах непременно хотел меня исповедать. Все равно, продолжал Бюси после краткого молчания, во время которого он старался собрать свои воспоминания. Я должен узнать, что заключается еще в этом, а потом, доктор, неужели мне опять придется пролежать в постели две недели, как в прошлый раз? Не знаю. Попробуйте, можете ли ходить, сказал хирург. Еще бы, отвечал Бюси. с У меня точно ртуть в ногах. Обойдите вокруг комнаты. Бюси с соскочил с постели и твердым шагом обошел комнату. Хорошо, сказал доктор. Вам можно будет выйти, только с тем условием, чтобы вы не ездили верхом и не делали по десяти лье в первые дни. Вот это дело, скричал Бюси. с Люблю вас, доктор, за это. Однако я в прошлую ночь видел другого доктора, да. Точно видел. Я слишком хорошо помню лицо его, если когда-нибудь встречу, непременно узнаю. Не советую вам искать его, сказал доктор. После таких ран обыкновенно следует горячка, а с нею не разлучен бред. Вам бы следовало это знать, потому что вы уже более двенадцати раз бывали ранены. О боже мой! — вскричал вдруг Бюси, с пораженный внезапной мыслью. Неужели я лишился чувств не за дверью, а... Перед дверью. Неужели я не видел ни а л л е и ни лестницы, ни кровати с белыми шелковыми занавесями вышитыми золотом, ни портрета? Неужели эти разбойники полагая, что я убит, донесли меня до т а м п о л ь с к о г о рва и бросили там? В таком случае очень вероятно, что мне все это п р и г р е з и л о с ь Боже праведный! Если это правда, если они в и н о ю т тех грёз, которые волнуют, пожирают, убивают меня? То клянусь не оставить ни одного из них живым. Советую вам не горечиться, сказал доктор. Если вы хотите поскорее выздороветь, исключая однако доброго Сен-Люка, продолжал Бюсси, не слушая доктора. Он поступил со мной как друг. Сегодня же отправлюсь к нему. Только не ранее вечера, сказал доктор. Часов в пять вы можете выйти, не ранее. Хорошо, отвечал Бюси, с но уверяю вас, что я вылечусь скорее, выходя со двора, нежели оставаясь в постели. Впрочем, это может быть, сказал доктор. Вы во всех отношениях п р и с т р а н н ы й больной. Делайте, как знаете. Послушайтесь только одного совета: не обнажайте шпаги до тех пор, пока эта рана не заживет. Бюси с обещал последовать этому совету. Оделся, приказал подать н о силки и велел снести себя в дом м о н м а р н с и